Глава тридцатая. На Анатолия Владимировича Непотребко, заместитель начальника отдела по контролю за использованием наркотических средств, мужа Лидии Михайловны смотрели с жалостью. Кого украшали рога? Он заходил в кабинет, никого к себе не вызывал. В данный момент исполнял обязанности начальника, который по совместительству был любовником его жены. теперь это стало очевидным контакты привели к точной дате отдыха в испании его жены и петра петровича мамонова чувство не самых светлых объединяло этих грязных прелюбодеев чей грех приравнивался к греху убийц конечно анатолий владимирович не жаждал их смерти но рисовал в голове схемы разоблачения почему лучший друг почему Так подло! Противно даже думать об этом, ведь у него молодая жена. Зачем ему моя? Теперь понятно, за что такие щедрые подарки на день рождения, за совместные командировки. Анатолий Владимирович переехал жить к маме Марии Сергеевне непотребка бывшему бухгалтеру Министерства финансов, пенсионерке в данный момент. Сказал, что нужно... соблюсти карантин, ведь жена заболела. Мама ничего не спрашивала, понимала, невестка никогда ей не нравилась. Выскочка. Для нее главное — деньги. Сын ходит неухоженный, сам гладит себе рубашки под китель. Если посмотреть, в чем ходит мужчина на работу, можно увидеть, любят его в семье или нет. По внешнему виду можно определить, женатый мужчина или холостой. Если брюки внизу лохматятся, воротник на рубашке вытерт, можно не ходить к экстрасенсам, этого мужчину не любят. Многие охотницы за мужьями знают эту тенденцию, кого увести из семьи, как распознать жертву легко будет по одежде, на курсах учат. — Сыночек, говорила тебе, Лидка — не твой человек, — возмущалась Мария Сергеевна. — Весь интернет про нее видеоролик гоняет, и про твоего дружка тоже. Карантин у него. — Ладно, мама, компромат кому-то нужен. Журналисты работают, — вздыхал Анатолий Владимирович. — Ага, журналисты, компромат. Неужели простишь? — Мама, прекрати. Не за нее переживаю, за тебя не греши. Ладно, обедай. Не буду подсаливать проблему горечью. Ничего, сынок, иногда такая правда тоже нужна. Ты еще молодой, детей нет. Найдется хорошая женщина, — вздыхала Мария Сергеевна. Мама постоянно твердила Анатолию Владимировичу, что нужно иметь запасной аэродром. Сама, оставшись ни с чем во времена своего замужества, боялась, что сын повторит ее путь. Муж у нее был прокурором района. Так получилось, что Мария Сергеевна, будучи бухгалтером в министерстве, должна была читать лекции, выезжать на круглые столы, обучать молодежь. Все в семью, каждую копейку в дело. В министерских сажали в то время очень часто. вместе с конфискацией имущества. Муж проявил инициативу, решил подстраховаться, все имущество переписал на себя. Она ему верила, делала все, что скажет. Он посоветовал ей оформить фиктивный развод, якобы для дела. На самом деле выгнал на улицу вместе с ребенком. Ей пришлось одной воспитывать сына. Из министерства уволили по статье, потому что лишилась поддержки мужа-прокурора. На работу никуда не брали по специальности, так как министерской крысой считали. Она уехала в Старгород, подальше от всех устроилась работать уборщицей в детском доме. Там жила вместе с сыном, чтобы прокормиться. Хотя в свое время была очень богатой невестой. Подобрала, можно сказать, мужа, на улице, сделала прокурором, а он забрал у нее все и выбросил, как и ненужную, вещь. когда женишься на молодой, не переживаешь, что бывшая жена с ребенком скитаются по квартирам. Анатолий Владимирович думал, вырастет, убьет отца, но пришлось ухаживать за ним после инсульта, когда тот умирал, ведь молодая жена его бросила, а мама так и не смогла простить предательство отец ничего не оставил сыну потому что все переоформил на молодую жену умирал в холодной временке марии сергеевны которую она снимала когда анатолий владимирович стал хорошо зарабатывать первое что сделал купил маме усадьбу в русском лесу бывше фермерское хозяйство с добротными сараями курятниками, водопоем. Мама открыла там целый инкубатор, выращивала индейок, кур, уток. В сараях жили мясной породы свиньи, овцы, козы. Про этот запасной аэродром не знала Лидия Михайловна. Это был оазис Анатолия Владимировича, который он создал собственными руками. Пригнал туда эскаватор, вырыл огромный пруд, с ключевой водой, подсоединился к реке, протекающей в лесу. Зов предков привел его сюда. Мама рассказывала, что в Великую Отечественную войну она с бабушкой пряталась в этих лесах, рыли землянки, чтобы зимой не умереть от холода. Благо, родники с живой водой были повсюду. После войны люди оставались здесь, в русском лесу жить, строили хаты на берегу реки, Так образовался хутор русский. Именно там Анатолий Владимирович и купил маме усадьбу. В пруд напустил рыбы разных сортов, от карасей до белого амура. И зажила мама на своей усадьбе хозяйкой. Работы не боялась никакой. Фермерское хозяйство кормило, закупчики оплачивали еще не выросших свиней заранее. Забирали все, зная, чем кормят. Анатолий Владимирович открыл свой комбикормовый завод, поставил управляющим надежного человека, стал получать прибыль, а вечерами слушал, как поют соловьи, сидя с удочкой возле собственного пруда. Лидия Михайловна всегда приходила домой поздно, когда муж уже был дома, поэтому даже не догадывалась, что у него есть свой мир, в котором он счастлив, поэтому так долго прожил с женой, у которой был отвратительный характер и, как оказалось, любовник в придачу. Правда, измены открылась. Это было отвратительно. Почему именно с лучшим другом? Очень больно потерять сразу двух любимых людей. — Ничего, сынок, Господь их накажет, как моего муженька, успокаивала мама. Мама, нет инквизитора страшнее, чем совесть. Понимаешь? Нельзя злорадствовать. Лучше молись за них. Я не злорадствую. Я констатирую факт. Нет судьи страшнее Господа. Нам поэтому сильно стараться не нужно. Я ведь отца твоего любила, зная, что он подлец. Но такой смерти, как Господь его наказал, не желала ему. Так что оглядись вокруг. Все, кто гуляют от своих мужей и жен, умирают в страшных позорных муках. Лидке твоей тоже придется в этом поучаствовать. Вот увидишь. Не хочу. Веришь? Верю. Но каждый получит по заслугам. Испания вместе с этой заразой еще не раз аукнется, Лидке. С работы вылетит. Вот увидишь. А общественный резонанс даже к нам на хутор добрался. А я, конечно, буду молиться за нее. Анатолий Владимирович закрыл глаза, вспомнил, как молодой, красивый, успешный приехал из Москвы по распределению в Старгород. Дискотека, вино, две девчушки молоденькие, красивые, из медицинского института, их с Петькой Балбесом, лучшим дружком, потянули на белый танец. Одну звали Лариса, другую — Лида. В Ларису он сразу влюбился, но Лида оказалась настойчивее. Неудобно было отказать. Военные пользовались успехом у девчонок мединститута. Петр сразу потащил Ларису в ЗАГС. А Лида потащила в ЗАГС Анатолия Владимировича. Все праздники вместе, проблемы пополам. Только... Толик с одной женой всю жизнь брожил а Петька-балбес рано овдавил. Лариса при родах умерла. И он пустился после этого во все тяжкие. Менял жен, как автомобили, каждый раз выбирая поновей. Когда же он с Литкой спутался? Неужели давно? Я ничего не замечал. Спасибо коронавирусу, помог. Анатолий Владимирович глянул на черную гладь пруда. Рыба прыгнула, издавая хлесткий шлепок, резвится перед вечерним кормлением. А я переживал, что скрывал от жены, как мамину жизнь устроил. Боялся, что и здесь маму достанет. Сказал, что уехала в Москву к сестре жить. Не сложилось у Лидии михайловна со свекровью сразу. Не понравилась ей бедная родственница. которая как рентгеном прошлась по ней и все про нее поняла. А Лидия Михайловна не растерялась, стала угрожать, что порчу наведет. Поссорились они тогда до драки, сдали нервы у мамы. Она отвела ее в сторону, схватила за ухо, наклонила к земле со словами. «Из земли вышли, туда уйдем! Не возносись, чтобы не упасть!» толик и два пальца мамины тогда расцепил она с приступом в больницу попала уговорила сына не приезжать к ней с невесткой толик пообещал и сдержал слово долго ждала внуков мария сергеевна но поняла что господь таким людям как лидия михайловна детей не дает успокоилась стала жить как всегда для сына